33-я глава. И снова потянулись серые будни недели. Сегодня мы встречаемся в полдень, так как вечером у барышни нет времени. Семья ждет гостей, и она должна быть дома. Едва выйдя из конторы, она вдруг спрашивает меня, «Монпти, как меня зовут?» «Что? У как мое новое имя?» «Ах, вот что! Аннушка! Но об этом не говори больше». Сегодня во мне проснулся промадьяр, который, как известно, обязан ненавидеть и враждовать. Аннушка, о, я целый день размышляла об этом. Ты же меня любишь, если присваиваешь такие особые имена. Мы будем обедать в кондитерской норю Терес. После трапезы я провожаю ее обратно в бюро, затем иду за своим черным кофе на Парнас. У меня сложилась привычка совершать обход, прежде чем усесться на свое место на террасе в кафе «Дю Дом». Помимо прочих мест, заглядываю я и в кафе «Деля Ротонт», где на стенах висят тесно впритык картины, писанной маслом. Под картинами сидят курящие кокотки, как по команде, поворачивающие головы к входу при появлении нового посетителя. Когда я пересекал внутренний зал, кто-то крикнул мне вслед «Минутку, мсье!». За столом сидит темноглазая белокурая девица и сигаретой делает мне какие-то знаки. «Чего тебе?» «Я хочу тебя кое о чем спросить». «Слушаю. Сядь ко мне. Чуточку времени ведь у тебя найдется». Тотчас появляется официант. «Что желает мсье?» «Принесите мне один ликер», — говорит темноглазая, светловолосая женщина и показывает на свою ликерную рюмку. Рядом на маленькой тарелочке лежит счет четыре франка. Официант исчезает. «Заплатишь за меня? О чем речь? Идешь со мной?» Я кладу на стол пять франков и ухожу, не дожидаясь официанта. На террасе кафе «Дюдом» со мной здоровается Феликс, издатель, удивительно похожий на «Эрио», при этом очень дружески. Как дела? Мерси. Что случилось? Нет ни одного места? Я сейчас освобожу столик. Выбросьте вон того старика. Он будет вам только благодарен за отсрочку от геморроя. Вечером я предпринимаю рейд по неизведанной местности. Мне нравится пробираться совсем незнакомыми улочками, заглядывать в подворотни чужих домов и представлять себе жизнь здешних обитателей. Во время прогулки я случайно выхожу на рю Тольбяк. Издали я вижу церковь Святой Анны, в которой мы слушали рождественскую мессу. Я сворачиваю на рю Бибиё и иду к площади Италии. Все люди проходят здесь торопливо, только больные передвигаются медленно, а паши с красными шарфами и в спортивных шапочках ведут под руки элегантных аппетитных дам. В этом городе по внешности нельзя судить, кто перед вами и чем он занимается, а в случае с женщинами и подавно. Это подлинная культура. Если я не ошибаюсь, там впереди идет быстрым деловым шагом Ан Клер. Да, это она. Я догоняю ее и хватаю сзади за руку. Она вскрикивает. Ты меня так напугал. Как ты очутился в этом районе? Она выглядит смущенной. Я здесь гулял. Ты шпионил за мной? Зачем ты так говоришь? Не хочу, чтобы ты меня унижал. Я провожу тебя. Нет, нет, ничего не получится. Нас могут увидеть, у нас гости, которые сейчас может быть час. Я жутко спешу. Она говорит подозрительно быстро. Почему она говорит так быстро? Ты не рада, что мы встретились? Ну, Конечно, глупенький. Проводи меня. Перед этим ты сказала, что я не должен провожать тебя. Ничего. Может быть, нас не увидят. Но если это тебе неприятно, да идем же. Лучше, если ты пойдешь со мной, иначе Бог знает, что подумаешь. Я провожаю ее до улицы пяти алмазов, там она оглядывается и украдкой целует меня. Сервус! Завтра в полдень перед бюро. Я смотрю ей вслед, она исчезает в дверях дома. В последний момент она еще дружески кивает мне. Она так странно вела себя. Разумеется, она не обязана быть всегда в хорошем настроении, но все же... Я хочу закурить сигарету. Спичек, оказывается, нет. Дальше наверху есть киоск. Я куплю спички. Кроме меня здесь уже два клиента. Придется подождать. Наконец я получаю свои спички, прикуриваю сигарету и возвращаюсь на улицу Пяти Алмазов. А дальше внизу я вижу, как Ан Клер, которая со мной перед этим распрощалась, снова выходит из дому. Она осторожно озирается и переходит на другую сторону улицы. Куда она направляется? Что-нибудь срочно дозакупить? Но ведь у них есть горничная. Она снова осторожно оглядывает улицу, на которой мы простились. Сердце у меня стучит, как сумасшедшее. Что это значит? Она шпионит за мной? Я осторожно иду за ней и слежу, чтобы не попасться. Она ни разу не оборачивается, лишь на углу снова высматривает обстановку. Хочет удостовериться, что я уже ушел. Зачем? Вот она пересекает площадь поля Верлена и снова сворачивает в одну из улочек. Здесь она идет уже быстрее и увереннее. Я осмотрительно иду за ней в соответствующем отдалении по другой стороне улицы. Неожиданно ее проглатывает какая-то дверь. Я читаю название улочки. Переулок луговых мельниц. Дохожу до двери. Это гостиница. Отель «Виктория». Сюда она вошла. Боль охватывает меня так внезапно, что я боюсь здесь же на месте рухнуть на тротуар. Анклер. Анклер. Сомнений нет, она пришла к кому-то. Возможно, к своему любовнику. «Определенно. К кому еще она могла бы прийти? К подружке? Тогда почему она так опасливо озиралась? Кроме того, она всегда говорила, что в Париже у нее нет ни одной подруги. Я стою перед дверью разбитой и оцепенелой. Это очень больно. Может быть, она скоро сойдет вниз? Она навещала подругу? По-другому быть просто не может». Но от отчего она вышла из дому сразу, как только мы простились, и зачем она высматривала меня? Почему она тайно навещает свою подругу? Да она же сказала, что сама ждет гостей. В таких случаях не уходит из дома. Где она может сейчас быть? За каким из множества окон? Здесь живет ее возлюбленный. Ее хахаль живет здесь сейчас он обнимает ее, держит в объятиях, прижимает гибкое тело девушки к себе, и я не в силах этому помешать. Я совсем не знаю, сколько времени стою перед входом в гостиницу и чего я, собственно, жду, она не вернется. А если бы вернулась? Она тут же стала бы мне втолковывать, что я не прав. Иногда, правда, за простейшими событиями видятся призраки, Нет-нет, здесь все не так просто. Девяносто процентов обманутых мужей никогда не могли бы представить, что жена в театре, в кино, неверная жена — тысячу раз обыгранный персонаж. Никто не удивляется тому, что так бывает. Но каждый муж считает себя исключением. Он твердо убежден в том, что его жена или подруга по кривой дорожке не пойдет. Тогда где же эти неверные жены? Повсюду. «Я тоже никогда не думал бы, что Анклер...» «Чего же я жду здесь? Я только унижаю себя. Если после всего еще жду ее, еще привязан к ней, еще хочу услышать, как она новой ложью будет втирать очки...» «Она всегда лгала. Не забудем это. Всегда!» «Нужно по-мужски поставить точку...» на всей этой авантюре. Если бы я мог стереть из моей памяти все, что имело к ней какое-нибудь отношение, если бы удалось никогда больше не вспоминать о ней. Я принял решение. В первой попавшейся бумажной лавке я покупаю почтовую бумагу и конверт. Карандашом я царапаю несколько слов. «Я видел тебя после того, как мы расстались». Конверт подписывается. Я иду обратно на улицу пяти алмазов. Домовладелец передаст ей письмо. Я смотрю наверх, на окна ее дома. Всюду темно. Нет ни одного огня. Балконная комната тоже темна. Значит, ни одного слова правды не было в болтовне-гостях. О, о своим домашним она также солгала, как и мне. Она использовала обстоятельства. Родители, видимо, уехали. Ну и смотрят же они потрясающе за своей единственной доченькой. Она может отсутствовать столько, сколько захочет. Один раз у меня, один раз у любовника. Она не должна отчитываться в том, где она проводит время после работы. Тоже мне прекрасные парижские нравы. Греховный Вавилон. Я дам горничный пять франков, и она не скажет, когда я пришла домой. У моей комнаты отдельный вход. Ну и милая семейка должно быть. Так, это письмо я отдаю домовладельцу, и точка. Каково начало, таков и конец. Как я познакомился с ней? Она мне улыбалась. Конечно, я был не первый. Кому она улыбалась? Уличное знакомство. Вот так. Грязная история. Лишь бы мне счастливо отделаться. Это был серьезный урок. Лучше одиночество, Лучше нищета. Лучше тысячи мук. Все бабы канальи. Некоторые особенно изощренны. Но абсолютно ничем внешне это не выдают. В этом вся разница. — С каких пор, интересно, она навещает своего любовника в отеле «Виктория»? — Возможно, с того дня, когда мы познакомились. — Неожиданно я вспомнил, что как раз в начале нашего знакомства я видел ее говорящей с молодым человеком, когда она меня ждала в саду обсерватории. — Может, это и был ее любовник? — Но, может быть, и другой. — Кто знает, возможно, их несколько. — Отвратительно. — Фу, как противно. Только скорее положить конец этому. Это последний акт. Я дам письмо и точка. Из квартиры домовладельца, как из огромной мышиной норы, появляется несимпатичная, тяжело дышащая старуха. Она с недоверием изучает меня. Что угодно. Пожалуйста, передайте это письмо, мадемуазель Анклер Жовен кому? Мадемуазель Анклер-Жовен. Здесь нет никакой Анклер-Жовен. Этого не может быть. Что значит не может быть? Я здесь владелица или вы? Она живет на втором этаже в квартире с балконом. Там живет пожилой Мсье, отец Пивоа. Последнее окно в переулок ее оттупрямец. Там живет мадам Люпон со своими тремя кошками. Голова моя идет кругом. Такого быть не может. Я сказал «Анклер Жовен». Она захлопывает дверь перед моим носом. «Анклер здесь не живет? Что это значит?» кого же она здесь навещает и где живет сама? Действительность превосходит мои самые ужасные предчувствия. Словно лунатик, иду, качаясь парю Рю Жонас с письмом в руке, и снова стою на улице луговых мельниц перед отелем, в который она вошла. Может, мне справиться о ней? Может, она и здесь не живет? Кто знает, возможно, она замужем и снимает здесь квартиру вместе с мужем, Мне вдруг все становится ясно. Она замужем. Однажды я видел обручальное кольцо у нее на пальце. «Что это значит?» — спросил я тогда. «Ты носишь обручальное кольцо?» Она заметно покраснела и пробормотала в смущении. «Нет, это не мое. Моей подруги Я просто в шутку надел. И тут же сняла кольцо и спрятала в сумочку. Тогда я не придал делу особого значения». Молодые девушки порой кокетничают с кольцами из детского нетерпения или проворачивают перстеньки, чтобы укрыть камень. Теперь и вправду я все вижу яснее. Тогда она просто забыла снять кольцо. Обычно она все время это проделывала. Она замужем. У нее есть муж, которому она принадлежит, который повелевает ее телом, которому она больше не верна, но который привык к ней. Возможно, даже, что она давно уже надоела ему. Со мной она лишь флиртовала. Я был игрушкой для нее. Свобода, добытая воровством. То, что она не отдалась мне, теперь кажется мне тем более аморальным. Она сейчас у него в комнате. — Я немного запоздала, милый, не сердись. — Раздевайся скорее, мне свет мешает. В считанные секунды она ложится рядом с чужим мужчиной, с которым она не играет, которому она повинуется, когда он хочет ее. Безумие, безумие. Теперь я только понимаю, как сильно любил эту женщину. Теперь, когда она для меня больше не существует. Возможно, у нее даже есть ребенок. Кто знает, может, это был тот самый ребенок, с которым она играла тогда, в Люксембургском саду. Как много грязи, боже милостивый! Письмо, которое я в смятении скомкал, я выбрасываю и иду пешком в отель «Ривьера». Не стоит. Не имеет смысла. Ничто в мире не имеет смысла. На улице Сен-Жакоб тишина. Сегодня даже крысы не будоражат покой. Атмосфера в моей комнате навсегда отравлена. Здесь в каждом углу живет воспоминание о ней. Ко всему, что находится вокруг, однажды прикасалась она. а каждой вещи что-нибудь сказала. Это невозможно. Совсем выбросить ее из головы невозможно. В этот воображаемый мирный и омерзительный дом я захотел привести женщину. Не лучше ли было лишь прислушиваться к любви? Негр, а не играл на лютне. Это было похоже на современный театр с Люцифером в качестве главного режиссера. Театр, который никогда не мог наскучить. Всегда было волнующе и забавно. Отчего я в дальнейшем не остался просто публикой, зрителем? Почему честолюбие не оставляло меня в покое? так я встретил утренний рассвет, сидя в кресле невозможной расцветки с холмами окурков от сигарет вокруг меня. Утро холодное и сырое. Я открываю окно и выпускаю наружу застоявшийся дымный ночной воздух. Слышно, как скрипят высокие колеса конной упряжки, выкатывающиеся на улице Сен-Жакоб из-за спящих домов тележки с продовольствием разъезжаются по магазинам и лоткам. Грязновато-серый край неба понемногу светлеет. В соседних дворах медленно распрямляется жизнь. Выставляются мусорные контейнеры перед воротами домов. Скоро прибудет огромный мусоросборочный автомобиль, но до него еще появляются сборщики-трепья, и роются, словно крысы, в мусоре, рассыпающемся по тротуарам. Теперь весь хлам лежит на улице. Эх, выбросили бы все, что является мусором, на улицу. Я стою у открытого окна, неторопливо начинается день. На дворе столярной мастерской вырастает фигура непричесанного мужчины в домашней рубашке и тапочках. В одной руке он держит бутылку с молоком, в другой — утреннюю газету и рогалик. В девичьем пансионе раздается первый на сегодня звонок. В моей комнате стало совсем светло. Я бросаюсь навзничь поперек кровати и рассматриваю грязные пятна на потолке. Все они такой странной формы. Потолок выглядит как карта, неоткрытой еще части земной поверхности, с горами, реками и железнодорожными линиями. Я не могу успокоиться. Вскакиваю с постель и снова стою у открытого окна. Как по сценарию, появляется женщина с салатом и встряхивает его, далекая от каких бы то ни было проблем. Как хорошо было бы, если бы я тоже мог мешать салат с такой самоотдачей, не заботясь ни о чем другом. Но я хочу написать Анклер-письмо. Я его пошлю в бюро. Оно должно быть совсем коротким, примерно таким «между нами все кончено». Нет, так не годится. Звучит слишком театрально, и разрыв необоснован. Не стоит писать о том, что я узнал. Этим я унижаю лишь сам себя, тем, что со мной вообще такое могло произойти. Надо ей всего лишь сообщить. Я больше не люблю тебя. Но это чересчур тонко и непонятно. Но лучше всего написать так. Ты — изолгавшаяся, испорченная натура. Нет, вчерашний текст все же лучше. Я видел тебя после того, как мы уже расстались. Я не хочу тебя больше видеть. Однако и это ужасно плохо. Но все равно. Быстро заклеиваю конверт и бегу к ближайшему почтовому ящику. Я должен освободиться от этого письма.